«Сказки. Сказка о царе Бериндея, о сыне его Иване Царевича, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи Царевны, Кощеевой дочери. Жил-был царь берендей до да колен борода. Уже три года был он женат и жил в согласии с женою, но все им Бог детей не давал, и было царю то прискорбно. Нужно случилось царю осмотреть свое государство».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 Поехал и видит колодец. Поспешно спрятнув с коня, заглянул он в него. Он полон водою. Вплоть до самых краев золотой золотой на поверхности ковшик плавает. Царь Вериндей поспешно за ковшик. Не тут-то было. Ковшик прочь от руки. За янтарную ручку царь с нетерпением то правой рукою, то левой хватает. Ковшик, как кручка, проворно виляя вправо и влево. Только что дразнит царя и никак не дается. Что за причина? Вот он, выждавший время, чтобы ковшик встал на место, хватать его разом справа и слева. Как бы не так. Из рук ускользнувший как рыба, нырнул он прямо на дно колодца и снова потом на поверхность выплыл, как будто ни в чем не бывало. — Постой же, — задумал царь берендей я напьюсь без тебя. И, недолго собираясь, жадно прильнул губами к воде и струю ключевой начал тянуть, не заботясь о том, что в воде утонула вся его борода. Напившийся вдоволь, поднять он голову хочет. — нет погоди, не пускают! И кто-то царскую бороду держит. Упершись в ограду колодца, силился он оторвать. Трясет, вертит головою. Держит его, да и только. «Кто там? Пустите!» — кричит он. Нет ответа Ишь страшная смотрится одна образина. Два огромных глаза горят, как два изумруда. Рот, разинутый, чудным смехом смеется. Два ряда крупных жемчужин светятся в нем. И язык, ишь зубами выставляясь, дразнит царя. А в бороду впутылись крепко вместо пальцев клешни. И вот, наконец,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 Парчевую держит подушку, на ней же младенец, прекрасный, как светлый месяц, в пеленках колышится Царь догадался и ахнул. «Вот оно что, чего я не знал! Уморил ты, проклятый демон меня!» Так он подумал и горько, горько заплакал. Все удивились, но слово никто не промолвил. Младенца на руки взявши, царь Бериндей любовался им долго. Сам его взнес на крыльцо, положил в колыбельку и, горе скрыв про себя, по-прежнему царствовать начал».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 — Иван-царевич! — поскликнул он, горько заплакав. — Видно, пришло нам расстаться. И страшную тайну о данной клятве сыну открыл он. И страшную тайну о данной клятве сыну открыл он. — Не плачь! Не крушись, родитель! — так отвечал Иван-царевич. — Педа невелика. Дай мне коня, я поеду, а ты меня дожидайся. Тайну держи про себя, чтобы о ней здесь никто не проведал. Даже сама государняя матушка. Если ж назад я к вам по прошествии целого года не приду, Тогда уж знаете, что нет меня на свете. Снарядили, как должно, в путь Ивана-Царевича. Дал ему царь золотые латы, меч и коня Воронова. Царица с мощами крест на шею надела ему. Отпели молебен. Нежно потом обнялись, поплакали. С Богом! Поехал в путь Иван-Царевич. Что-то с ним будет. Уж едет день он, другой и третий, в исходе четвертого. Солнце только успело зайти. Латко озеро то, как стекло, вода наравне с берегами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 Подполз и одну из белых сорочек тихонько взял. Затем угнездился в кусте, дожидаясь что будет. Уточки плавают, плещутся в струйках, играют, ныряют. Вот, наконец, поиграв, поныряв, поплескавшись, подплыли к берегу. Двадцать девять из них, побежав с перевалка к белым сорочкам, озим ударились, все обратились в красных девиц. Нарядились, порхнули и разом исчезли. Только тридцатая уточка, на берег выйти не смея, зато и вперед одна одиношенька с жалобным криком,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 Девица в белой одежде, стоит перед ним, молодая прекрасна. Так что ни в сказке сказать, ни пером описать. И краснее руку ему подает, и, потупившись с цельливой очи, голосом звонким, как струны, ему говорит. «Благодарствуй, добрый Иван-Царевич, за то, что ты меня послушал. Тем ты себя самому служил, но и мною доволен будешь. Я дочь Кощея Бессмертного, Марья-Царевна. Тридцать нас у него, дочерей молодых. Под земельным царством владеет Кощей. Он давно уж тебя поджидает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 видит дворец Кащея Бессмертного. Высечен был он весь из карбункого камня, ярче небесного солнца, все под землей освещал. Иван-царевич отважно входит. кощей сидит на престоле в своей короне. Блещут глаза, как два изумруда, руки с клешнями. Тотчас на колени стал Иван-царевич. кощей же затопал. Сверкнуло страшно в зеленых глазах. И так закричал он, что своды царства подземного дрогнули. Слово Марии-царевны, вспомни, пополз на карачках Иван-царевич к престолу. Царь шумит, а царевич ползет да ползет. Напоследок стало царю и смешно. — Добра ты, проказник, — сказал он. — Если бы тебе удалось меня рассмешить, если тебе удалось меня рассмешить, то с тобой ссоры теперь заводить я не стану. Милости просим к нам в подземельное царство, но знай, за твое слушание должен ты нам отслужить три службы. Сочтемся мы завтра. — Ныне уж поздно. Пойди. Тут два придворных проворно под руки взяли Ивана царевича, очень учтиво. С ним пошли в покой, отведенный ему. Отворили дверь, наклонились царевичу в пояс, ушли, и остался там он один. Беззаводно он лег на постелью и скоро сном глубоким заснул. На другой день, рано поутру, царь Кощей к себе Ивана царевича крикнул. — Ну, Иван царевич, — сказал он, — теперь мы посмотрим, что ты искусен ты делать. Изволь, например, нам построить нынешней ночью дворец, чтоб кровля была золотая, стены из мрамора, окна хрустальные, круг регулярный сад и в саду пруды с карасями. Если построишь этот дворец, то прошу не пенять, головы не удержишь. Если построишь этот дворец, то нашу царскую милость заслужишь. Если же нет, то прошу не пенять, головы не удержишь. — Ах ты, Кащея Каянный! — Иван-царевич подумал. — Вот что затеял, смотри, пожалуй. С тяжелой кручиной он возвратился к себе и сидит пригорюнясь. Уж вечер. Вот блестящая пчелка к его подлетела окошку, бьется о стекла, и слышит он голос. — впусти отворил он древку окошко, пчелка влетела, и вдруг обернулась Марьей Царевной. — Здравствуй, Иван Царевич, о чем ты так призадумался? — Нехотя будешь задумчив, — сказал он. — Батюшка твой до моей головы добирается. — Что же сделать, решишься ты? — Что? Ничего. Пускай он снимает голову. Двух смертей не видать, одной не минуешь. — Нет, мой милый Иван-Царевич, не должен терять нам бодрости. — То ли беда? Беда впереди, не печалься. Утро вчера, знаешь ты сам, мудренее. Ложись спать, а завтра пораней встань, уж дворец твой построен будет. Ты ж только ходи с молотком, да постукивай стену. Так все и сделалось. Утром ни свет ни заря. Из коморки вышел Иван-Царевич. Глядит, а дворец уж построен. Чудный такой, что сказать невозможно. Кощей изумился, верить не хочет глазам.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 Не узнать ни Марью-Царевну. Какая уж тут трудность? — А трудность такая, — молвила Марья-Царевна, пчелкой взлетевши, — что если я не вступлюся, то будет беде неминуемой. Всех нас тридцать сестер, и все мы на одно лицо. Такое сходство между нами, что сам отец наш только во платье может различать. — Ну что же мне делать? — А вот чего. — Буду я та, у которой на правой щеке ты заметишь мошку. Смотри же, будь осторожен, глядывайся хорошенько. Сделать ошибку легко. До свидания. И пчелка исчезла. Вот на другой день опять Ивана Царевича кличет царь Кощей. Царевны уж тут, и все в одинаковом платье рядом стоят, потупив глаза. — Ну, искусник! — молвил Кощей. — Изволь-ка пройти три раза мимо этих красавиц! Да в третий раз потрудись указать нам марию Царевну! Пошел Иван Царевич, глядит на его глаза, уж подлинно сходство. И вот он проходит первый раз мушки нет проходит другой раз все мошки нет проходит третий и видит крадется мошка чуть заметно по свежей щеке и щеката под нею так и горит зарделась и в нем и с трепещущим сердцем вот она мария царевна сказал он кощею подавший руку красавица с мошкой э э да тут примечаю что то нечисто кощей проворчал на царевича с сердцем выпучив его зеленые глаза Правда, узнал ты, Марью Царевну. Но как узнал? Вот тут ты хитрость. Верно, с грехом пополам. Погоди же, теперь доберусь я до тебя. Часа через три ты опять к нам пожалуй. Радуй гостю, а ты нам свою премудрость на деле здесь покажи. Зажгу я соломинку. Ты же, покуда будет гореть та соломинка, здесь не трогайся с места. Шею мне пару сапог с этарочкой. Не диво. Да только знай вперед. Не сошьешь, долой голова. До свидания. Зол возвратился к себе Иван-Царевич. А пчелка Марья-Царевна уж там. «Отчего опять так задумчив, милый Иван-Царевич?» — спросила она. «По неволе будешь задумчив?» Он ей отвечал. «Отец твой затеял новую штуку. шей я ему сапоги с оторочкой. Разве какой я сапожник? Я царский сын. Я не хуже родом его. Каще он бессмертный. Видали мы много этих бессмертных. Иван-Царевич, да что ж ты будешь делать? Что мне тут делать?»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 Царь кощей в назначенный час посылает придворных слух. Царь кощей в назначенный час посылает придворных слух. Доложите Ивану-Царевичу, что где так долго мешкать изволите? Царь дожидается. Слуги приходят. Заперты двери. Стук, стук. И вот из-за двери им слюнки, словно как сам царевич, отвечают. Буду. Этот ответ придворные слуги относят к Кощею. Ждать, подождать. Царевич не идет. Посылает другой раз тех же послов, рассерженный Кощей. И та же всю песня. Буду, а нет никого. Взбесился Кощей. Насмехаться, что ли, он вздумал? Бегите же, дверь разломать и в минуту за ворот к нам притащить, не учтивца. Бросились слуги. Двери разломаны. Вот те раз. Никого там. А слюнки так и хохочут. Кощей едва от злости не лопнул. Ах, он вор окаянный! Люди, люди! Скорее все в погоню за ним! Я всех перевешаю, если он убежит! Помчалась погоня. Мне слышно шепот. «Не слышно топот», — шепчет Ивана-Царевича Марья-Царевна, прижавшей жаркой грудью к нему. Он слезает с коня и, припавши ухом к земле, говорит ей, «Скачут и близко». «Так медлить нечего», — Марья-Царевна сказала, и в ту же минуту сделалась речкой сама Ивана-Царевича железным мостиком, черным вороном конь, а большая дорога на три дороги разбилась за мостиком. Быстро погоня скачет по свежему следу, но к речке, примчавшись, стали в пень Кащеев услуги. След до мостика виден. Далее же след пропадает и делится на три дорога. Нечего делать. Назад. обратились разумники. Страшно царь кощей зазлился, а их неудачи услышав. «Черти! Ведь мостика и речка были они! Догадаться можно бы вам, дуралеям! Назад! Чтоб был немедленно здесь он!» Опять помчалась в погоне. «Мне слышится топот!» — шепчет опять Ивану Царевичу Мария Царевна. Слез он с седла, и, припавший ухом к земле, говорит ей, «Скачут, и близко!» И в ту же минуту мария Царевна вместе с Иваном Цаевичем с ними и конь их дремучим сделали с лесом. В лесу том дорожек, тропинок, числа нет. По лесу ж, кажется, конь с двумя седоками несется. Вот по свежему следу гонцы примчались к лесу, видят в лесу скакунов и пустились в догонку за ними. Лежа раскинулся вплоть до входа в Кащеево царство. Мчатся гонцы, а конь перед ними скачет да скачет. Кажется, близко, но только схватить. А нет, не дается. Глядь, очутились они у входа в Кощеево царство. В самом том месте, откуда пускались в погоню. И скрылось все. Ни коня, ни дремучего лесу. С пустыми руками снова явились Кощея они. Как цепная собака начал метать Кощей. Вот я ж его плута! Коня мне! Сам поеду! Увидим мы, как он от меня отвернется. Снова Ивану-Царевичу Марья Царевна тихонько шепчет. Не слышится топот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 — Не видал ли проезжих, старец честной? — он спросил у монаха. — Сейчас проезжали здесь Иван-царевич с Марьей-царевной. Входили в церковь они, святым помолились, да мне приказали свечку поставить за здравие твое и тебе поклониться, если ко мне заедешь. — Чтоб шею сломить им, проклятым! — крикнул Кощей и коня повернув, как безумный помчался со свитой назад, а примчавшись домой, пересек беспощадно всех до единого слуг. — Иван же царевич с своей Марью-царевной поехали далее уже не боясь более погони вот они едут шашком уже склонилось солнце к закату И вдруг в вечерних лучах перед ними город прекрасный ивану царевичу смерть захотелось в этот город поехать иван царевич сказала марья царевна не езди недаром вещи сердце ноет во мне беда приключится чего ты боишься маря царевна заедем туда на минуту посмотрим город потом и назад заехать не трудно то да трудно выехать будет но быть так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 Горячие щеки начал его целовать. И в эту минуту затмилась память его, и он позабыл о Марье-царевне. Горе взяла ее. Ты покинул меня, так и жить мне незачем более. В то же мгновение из белого камня лазуревый цвет полевой превратилась Здесь, у дороги, останусь, а восьмим затопчет кто-нибудь землю меня, — сказала она, и росинки слез на листах голубых заблистали. Дорогой в то время шел старик, он цветок голубой у дороги увидел нежно его красотой пленясь, осторожно он вырыл с корнем их, в избушку свою принес, и в корыдце там посадил, и полил водой, и за милым цветочком начал ухаживать. Что же случилось? с той самой минуты все по-настоящему стало в избушке. Чудесное что-то начало делаться в ней. Проснется старик, а в избушке все как надобно прибрано, нет нигде ни пылинки. В полдень придет он домой, обед уж состряпан, и чистый скатертью стол уже накрыт. Садись и ешь на здоровье. Он дивился, не знал, что думал, Он дивился, не знал, что подумать. Ему напоследок стало и страшно. И он у другой ворожейке старушки начал совету просить. «А вот что ты сделай!» — так ему отвечала ворожейка «Встань ты до первой ранней звезды, пока петухи не пропели. И в оба глаза гляди, что начнется в избушке твоей шевелиться. То ты вот этим платком и накрой!» «Что будет, увидишь!» Целую ночь напролет старик полежал на постели, глаз не смыкал. Заря занялась И стало в избушке видно, и видит он вдруг, что цветок голубой встрепенулся, тонкого стебля споркнул и начал летать по избушке. Все между тем по местам становилось, повсюду сметалась пыль, и огонь разгорался в печурке. Проворно с постели прянул старик и накрыл цветочек платком. явилась вдруг перед глазами его красавица Мария Царевна. — Что ты сделал? — спросила она. — Зачем возвратил ты жизнь мне мою? — Жених мой, Иван Царевич Прекрасный, бросил меня, я им забыта. Иван твой царевич женится ныне. Уж свадебный пир приготовлен, и гости съехались все. Заплакала горько Марья царевна. Слезы потом отерла, потом, сарафан наедившись, в город крестьянкой пошла. приходит на царскую кухню, бегают там повара в колпаках и фартуках белых. Шум, возня, стукотня. Вот Марья царевна прижала их к старшему повару, с видом умиленным и сладким, как флейта, голосом молвила. «Повар, голубчик, послушай».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 Огромный пирог на узорном серебряном блюде ставит на стол перед самим Иваном-Царевичем. Гости все удивились, увидя пирог. Но лишь только верхушку срезал с него царь-царевич. Новое чудо! Сизый голубь с белой голубкой порхнули оттуда. Голубь по столу ходит, голубка с ним и воркует. Голубь, мой голубь, постой, не беги! Обо мне ты забудешь, так как Иван-Царевич забыл о Марии-Царевне. Ахнул Иван, то слово голубки услышав. Он скачал, как безумный, и кинулся в дверь. А за дверью мария царевна стоит уж и ждет. У крыльца же конь вороной, с нетерпенья, оседланный, изнузданный, пляшет. Нечего делать. Поехал Иван-Царевич со своей Марью-Царевной. Едут да едут. Вот приезжают царство царя Бериндии они. И царь и царица принялись весельным таким, что такого веселья видом не видано, слыхом не слыхано. Долго не стали думать. Честным перком да за свадебку. Съехались гости. Свадьбу сыграли. Я там был. Там мед я и пиво пил. По усам текло, да в рот не попало, и все тут. Спящая красавица Жил-был добрый царь Матвей. Жил царицей своей, он с много лет. А детей все нет, как нет. Раз царица на лугу, на зеленом берегу, ручейка была одна. Горько плакала она. Вдруг глядит, ползет к ней рак. Он сказал царице так. Мне тебя, царице, жаль, но забудь твоя печаль. Понесешь ты в эту ночь, у тебя родится дочь. Благодарствуй, добрый рак, не ждала тебя никак. Но уж рак уполз в ручей, не слыхав ее речей. Он, конечно, был пророк. Что сказал, сбылось в срок. Дочь царица родила, дочь прекрасна так была, что ни сказки рассказать, ни пером не описать. Вот царем Матвеем пир, знатный дан на целый мир. И на пир веселый этот царь одиннадцать зовет. Чародеек молодых, было же всех их но двенадцатой одной, хромоногой, старый злой, царь на праздник не позвал. от Отчего ж так оплошал наш разумный царь Матвей? Было то обидно ей. Так, но есть причина тут. У царя двенадцать блюд, драгоценных, золотых, было в царских кладовых. Приготовили обед, а двенадцатого нет. Кем украдено оно, знать об этом не дано. Что ж тут делать, царь сказал. Так и быть. И не послал он на перстарухе звать. Собрались опировать. Кости, званные царем, пили, ели, а потом хлебосольного царя за прием благодаря старе дочь его дарить. Будет золоте ходить, будет чудом красоты, будешь всем на радость ты, благонравная тиха. Дам красавицы жениха, я тебе, мое дитя. Жизнь твоя пройдет шутя между знакомых родных. Словом, десять молодых чародеек, одарив так дитя на перерыв, удалились. Свой черед и последний идет, но еще она сказать не успела слова. Глядь, а незваная стоит под церковной и ворчит. На перу я не была, но порядок принесла. На шестнадцатом году повстречаешь ты беду в этом возрасте своем. Руку ты веретеном отцарапаешь, мой свет, и умрешь в отцвете лет. Проворчавши так, тот же же ведьма скрылась из глаз, но оставшаяся там речь домолвила. «Не дам без пути ругаться ей». Над царевною моей. Будет то не смерть, а сон. Триста лет продлится он. Срок назначенный пройдет, И царевна оживет. Будет долго в свете жить, Будут внуки веселить, Вместе с ней мать, отца, до земного их конца. Скрылась гости Царь грустит. Он не ест, не пьет, не спит. Как от смерти дочь спереть? И беду чтобы отвести, Он дает такой указ. Запрещается от нас В нашем царстве сеять лен, Присть, сучить, Чтоб веретен духу не было в домах, Чтоб скорее как можно прях Всех из царства выгнать вон. Царь, издав такой закон, Начал пить и есть, и спать. Начал жить да поживать, до поживать, когда до Толя, без забот. Дни проходят, дочь растет, Расцвела, как майский цвет, Вот уж ей пятнадцать лет. Что-то, что-то будет с ней, Раз царицею своей царь отправился гулять. Но с собой царевну взять не случилось им, Она вдруг соскучилась одна в душной горнице сидеть и на свет в окно глядеть. «Дай!» — сказала наконец. «Осмотрю я наш дворец!» По дворцу она пошла. Пышных комнат нет числа. Всем любуется она. Вот, гляди, отворена дверь в покой. В покое том. Вьется лестница винтом. Круг столба по ступеням. Сходит вверх и видит. Там старушоночка сидит. Гребень под носом торчит. Старушоночка придет и за пряжу и поет. «Веретенца, не ленись! пряжи тонкая, не рвись!» Скоро будет добрый час, гости у нас. Гости жданная вошла, пряха молча подала, ручки ей веретено, та взяла, и в механо уколола руку ей. Все исчезло из очей, на нее находит сон, вместе с ней объемлет он весь огромный царский дом. Все утихнуло кругом. Возвращаясь во дворец, на крыльце ее отец пошатнулся и зевнул, и с царицей заснул. Свита вся за ними спит, стража царская стоит, под ружьем, глубоком сне, и на спящем спит коне. Перед них оружий сам. Неподвижно по стенам мухи сонные сидят, у ворот собаки спят. В стойлах, головы склонив, пышный гриво опустив, кони корму не едят. Кони сном глубоким спят. Повар спит перед огнем, и огонь, объятый сном, не пылает, не горит. Сонным пламенем стоит, и не тронется над ним, свившись кубком сонный дым, и окрестность со дворцом вся объята мертвым сном. И покрыла окрестность бор Из черновника забор. Дикий бор тот окружил, Он навек загородил К дому царскому пути. Долго, долго не найти Никому туда следа. И приблизилась беда. Птица там не пролетит, Близко зверь не пробежит. Даже облако небес На дремучий темный лес Не навеет ветерок. Вот уж полный век протек, Словно нежил царь Матвей. Так из памяти людей Он изгладился давно. Знали только то одно, Что средь бора дом стоит, Что царевна в доме спит, чтоб проспать ей триста лет, что теперь к ней следу нет. Много было смельчаков, по сказанию стариков. В лес брались они ходить, чтоб царевну разбудить. Даже бились об заклад и ходили. Но назад не пришел никто. С тех пор неприступный страшен бор. Ни старик, ни молодой, ни царевая, ни ногой. Время ж все текло, текло. Вот и триста лет прошло. Что ж случилось? один день весенний царский сын, добавляя словлей там, по долинам, по полям, Свитый Ловчих разъезжал. Вот от света он отстал. И у Бора вдруг один очутился царский сын. Бор он видел. Темен, дик. С ним встречается старик. Стариков он в разговор. «Мне старинушка честной!» Покачавший головой, все старик тут рассказал, что от дедов он слыхал о чудесном Боре том. Как богатый царский дом в нем давным-давно стоит. Как царевна в доме спит. Как ее чудесен сон. Как три века длится он. Как во сне царевна ждет, что спаситель к ней придет как опасный в лес пути, как пытался и дойти до царевной молодежи. Как со всеми тоже да тоже приключилась. Как со всеми тоже да тоже приключалась. Попадал в лес, да там и погибал. Был детей на удалой, царский сын. От сказки той вспыхнул он, как от огня, шпоры втиснул в коня. Прянул конь от острых шпор и стрелой помчался в бор. И в одно мгновенье там, что ж явилось в очах сына царского, забор, ограждавший темный бор, Не терновник уж густой, но кустарник молодой блещут розы по кустам. Перед витязем он сам проступился, как живой. В лес визжает витязь мой. Все свежо, красно пред ним. По цветочкам молодым пляшут, блещут мотыльки. Светлые змейки-ручейки бьются, пенятся, шуршат. Птицы прыгают, шумят. В густоте ветвей живых лес душист, прохладен, тих. И ничего не страшно в нем. Едет гладким он путем, час-другой. Вот, наконец, перед ним стоит дворец. Здание — чудо старины, ворота отворены, ворота въезжает он, на дворе встречает он тьму людей, и каждый спит. Тот, как вкопанный, сидит, тот, не двигаясь, идет, тот стоит, раскрывший рот, сном пресекся разговор, и в устах молчит с тех пор недоконченная речь. Тот, вздремав, когда-то лечь, собрался, но не успел, сон волшебный овладел, прежде сна простого им, и три века недвижим, не стоит он, не лежит, и упасть готовый спит. Изумлён и поражён царский сын. Проходит он между сонными к дворцу. Приближается к крыльцу по широким ступеням. Хочет вверх идти, но там, на ступенях царь лежит. И с царицей вместе спит. Путь наверх загоражён. Как же быть, — подумал он. Где провраться во дворец? Но решился, наконец, и молитву сотворя, он шагнул через царя. Весь дворец обходит он. Пышно всё, но всюду сон, гробовая тишина. Вдруг глядит, отворена, — Дверь в покой. В покое том. Вьется лестница винтом. круг столба. По ступеням он зашел. И что же там? Вся душа его кипит. Перед ним царевна спит. Как дитя лежит она. Распылалась от сна. Молот свет ее ланит. Меж блестит. Пламя сонные очей. Ночи темные темней. Кудри черной полосой обвились вокруг чела. Грудь, как свежий снег, бела. На воздушный, тонкий стан Врошен легкий сарафан. Губки алые горят. Руки белые лежат на трепещущих грудах, сжаты в легких сапожках, ножки чудо красотой. Видом прелести такой, отуманен, распален, неподвижно смотрит он, что с разрушит силу сна. Вот чтоб душу насладить, чтоб хоть мало уторить жадность пламенных очей. На колени вставши к ней, он приблизился лицом, распалительным огнем, жарко рдеюще хлонит. И дыхание муста облит, он души не удержал, и ее поцеловал. Вмиг проснулась она. И за нею вмиг от сна поднялось и все кругом. Царь, царица, царский дом. Снова говор, крик, возня. Все как было, словно дня не прошло с тех пор, как в сон весь тот край был погружен. Царь на лестницу идет, нагулявшись. Ведет он царицу в их покой. Сзади свита вся толпой. Стражи ружьями стучат, мухи стаями летят. Приворотный лает пес. На конюшне свой овес доедает добрый конь. Повар дует на огонь, и треща огонь горит. И струей бежит, все бывалое, один, небывалый царский сын. Он с царябной, наконец, сходит сверху. Мать, отец, принялись их обнимать. Что ж осталось досказать? Да Свадьбы, пир, и я там был, и вино на свадьбе пил. Пулсам вино бежало, в рот же капли не попало». Кот в сапогах. Жил мельник. Жил он, жил и умер. Оставившись своим трём сыновьям в надежду мельницу, осла, кота и только. Мельницу взял старший сын, осла взял средний, а меньшему дали кота. И был он крепко недоволен своим участком. «Братья», — рассуждал он, — «сложившись, будут без нужды. А я, изжаривший кота, и съев, и сделав из шкурки муфту, чем потом начну хлеб добывать насущный». Так он вслух самим собой рассуждая думал а кот тогда лежавший на печурке разумное подслушав рассуждение сказал ему хозяин не печалься дай мне мешок да сапоги чтоб мог я ходить за дичью по болоту сам тогда увидишь что не так то беден участок твой хотя не совсем был убежден кот том свою хозяин ну уж не раз случалось замечать ему как этот кот искусно вел войну против мышей и крыс какие выдумывал он хитрости И как, то мертвым притворясь, висел на лапах, не с головой, то пудрился мукой, то спрятался в трубу, то под кадушкой лежал, свернувшись боком, а потому и слов кота не пропустил мимо ушей. И подлинно, когда он дал коту мешок и нарядил его в большие сапоги, на шее кот мешок надел и вышел на охоту, в такое место, где он ведал, много водилось кроликов, в мешок, насыпав трухи, ее на землю положил он, и сам вблизи, как мертвый, растянулся чтоб какой невинный, неопытный в науке жизни кролик пожаловал к мешку покушать сладкой трухи. И он недолго ждал, как перед мешком его явился глупый, вертлявый, долгоухий кролик. Он мешок понюхал, поморгал ноздрями, потом и влез в мешок, а кот проворно мешок стянул шнурком и без дальнейших приветствий гостя угостил по-свойски. Победаю довольный, во дворец пошел к королю и приказал, чтобы о нем немедля доложили. Победаю довольный, во дворец пошел он к королю, и приказал, чтобы о нем немедленно доложили. Велел ввести кота в свой кабинет, король. пашет он поклонился в пояс, потом сказал, потупив морду в землю, «Я кролика, великий государь, от моего принес вам господина, маркиза Карабаса». Так он вздумал назвать хозяина. «Имеет честь он, вашему величеству, свое глубокое почтение изъявить и просит вас принять его гостиниц». «Скажи маркизу», — отвечал король, «что я его благодарю и что я очень им доволен». Королю откланившись, кот пошел домой. Когда же он шел через дворец, то все вставали перед ним и жали лапу ему с улыбкой, потому что он был в кабинете принят королем, и с ним наедине, и уж, конечно, о государственных делах так долго беседовал. А кот был так учтив, так обходителен, что все дивились и думали, что жизнь свою провел он в лучшем обществе. Спустя немного отправился опять на ловлю кот. В густую рожу засел он своим мешком, и там поймал двух жирных перепелок. И их немедленно он королю, как прежде кролика, отнес гостиниц от своего маркиза Карабаса. Охотник был король до перепелок. Опять позвал велеть он в кабинет кота. И переполох с ним взявши, благодарить маркиза Карабаса велел особенно. и Итак, наш кот недели три-четыре к королю от имени маркиза Карабаса носил и кроликов, и перепелок. Вот однажды сказал, вот он однажды сведал, что король собирается прогуливаться в поле со своей дочерью. А дочь была красавица, какой другой на свете никто не видывал. И что они пойдут берегом реки. И он, хозяин поспешно прибежав, ему сказав, «Когда теперь меня послушаешься ты, то будешь разом и счастлив и богат. Все хитрость в том, чтобы ты сейчас пошел купаться в реку. Что будет после, знаю я. А ты сиди себе в воде, да полоскайся, да ни о чем не выхлопачи». Такой совет принять Маркизу Карабасову не трудно было. День был жаркий. Он с охотой отправился к реке. Влез в воду и сидел в воде по горло. А в это время был король уже близко. Вдруг начал кот кричать. «Разбой! Разбой! Сюда, народ!» «Что сделалось?» Подъехав, спросил король. «Маркиза Карабаса ограбили и бросили в реку. Он тонет». Тут, по слову короля, с ним бывшие придворные чины все кинулись словить в воде маркиза. А королю кот на ухо шепнул. «Я должен вашему величеству донести, что бедный мой маркиз совсем раздет. Разбойники все платье унесли» платье сам, мошенник, спрятал в куст. Король велел, чтобы один из бывших с ним государственных министров нял себя мундир и дал его маркизу. Министр тотчас же разделся за кустом, маркизы же в его мундир одели. И кот его представил королю. и Королем был ласково он принят. И так как он красавец был собою, то и совсем не мудрено, что скоро и дочери прекрасной королевской понравился. Богатый же мундир, хотя на нем не совсем в обтяжку сидел он, потому что брюхо было у королевского министра, Вид ему отличительный придавал. Короче, маркиз понравился, и сесть с собой в коляску пригласил его король. А наш кот все во все лопатки вперед бежать пустился. Вот увидел он на лугу широком косарей, бившихся в сено. Кот им закричал. «Король поедет здесь! Если вы ему не прикажете, что этот лук принадлежит маркизу Карабасу, то он вас всех прикажет изрубить на мелкие куски». Король, проехав, спросил, «Кому такой прекрасный лук принадлежит?» «Маркизу Карабасу». Все закричали разом косари. «Богатые луга у вас, Маркиз!» Король заметил. А Маркиз, смиренный, принявший вид, ответствовал. Луга изрядная. Тем временем поспешно вперед ушедший кот увидел в поле жнецов. Они в снопы вязали рожь. «Жнецы!» — сказал он. «Едет близко ваш царь. Он спросит вас, чья рожь? И если не скажете вы, что она принадлежит Маркизу Карабасу, то он всех вас прикажет изрубить на мелкие куски». Король проехал. «Кому принадлежит здесь поле?» спросил Жнецов. «Маркизу Карабасу!» Жнецы ему с поклоном отвечали. Король опять спросил. «Маркиз, у вас богатые поля!» Маркиз на то по-прежнему ответствовал смиренно. «Изрядные!» А конь бежал вперед и встречных всех учил, как королю им отвечать. Король был поражен богатцами Маркиза Карабаса. Вот, наконец, великолепный замок кот прибежал. В том замке людоед-волшебник жил, и кот о нем уже знал всю подноготную. В минуту он смекнул, что делать. Замок смело вошед, он попросил у людоеда аудиенции. И людоед, принешив его, спросил, «Какую нужду вы, кот, ко мне имеете?» На это кот отвечал, «Почтенный людоед, давно слух доносится, будто вы умеете во всякий превращаться, какой задумаете вид. Хотел бы узнать я, подлинно ли такая мудрость дана вам». «Это правда. Сами кот увидите». И мигом он явился ужасным львом, густой косматой гривой и острыми зубами. Кот при этом так струсил, что хоть и был в сапогах, один прыжок под кровлей очутился, а людоед, захохотавший, принял свой прежний вид и попросил кота к нему зайти. пустившись в кровли, кот сказал, — Хотелось бы, однако, знать мне, вы можете ли и в маленького зверя, вот, например, мышонка, превратиться? — Могу, — казался усмешкой людоед, — что ж тут мудреного? И он явился вдруг маленьким мышонком. Кот этого и ждал. Он разом цап и съел мышонка. Король тем временем подъехал к замку, остановился и хотел узнать, чей был он. Код же, рассчитавшись с его владельцем, ждал уже ворот и в кланялся, и говорил, «Ну не будет ли вам угодно, государь, пожаловать на перепутье в замок к маркизу Карабасу?» «Как, маркиз?» — спросил король. «И этот замок вам тоже принадлежит?» «Признаться, удивляюсь, и будет неприятно побывать в нем!» И приказал король своей коляске к крыльцу подъехать, вышел из коляски, Принцессе руку предложил маркиз, и все пошли по лестнице высокой, в покое. Там, в пространной галерее, был стол накрыт, и полник приготовлен. На этот полник людоед позвал приятелей, но тех, узнав, но тех, узнав, что в замке король был, не вошли, и все домой отправились. И сев за стол роскошный, король велел маркизу сесть между ним и дочерью, и стали пировать. когда же в голове у короля вино зашумело, и он маркизу сказал, «Хотите ли, маркиз, чтоб дочь мою за вас я выдал?» честь такую с неимоверной радостью принял маркиз и свадьбу в миг сыграли кот остался при дворе и был в чины произведен и в бархатных являлся в днетабельные сапогах он бросил ловить мышей а если ловил то только для того чтобы немного себя развлечь и сплин который нажил под старость при дворе воспоминания о светлых днях минувшего рассеять казка ивана царевича из сером волке давным давно был я в некотором царстве могучий царь по имени демьян давидович он царствовал примутро и было у него три сына клим царевич петрр царевич и иван царевич да еще был у него прекрасный сад и чудная росла в саду там яблони все золотые родились яблочки на ней но вдруг в тех яблоках царевых казался великий недочет и царь демьян данилович был так тем опечален что похудел, лишился аппетита и впал в бессонницу. Вот, наконец, призвав к себе своих трех сыновей, он сказал им, «Сердечные друзья и сыновья мои родные, Клим Царевич, Петр Царевич Иван Царевич, должно вам теперь большую услугу оказать мне. Царский сад мой поверился таскаться ночью вор, из золотых уж очень мало яблок, из золотых уж очень много яблок пропало. Для меня ж пропажа — это тошнее смерти». — Слушайте, друзья, тому из вас, кому поймать удастся под яблоней ночного вора, я отдам при жизни половину царства, когда ж умру и все ему оставлю в наследство. Сыновья, услышав то, что им сказал отец, уговорились поочередно в сад ходить, и ночь не спать, и вора сторожить. И первый пошел, как скоро ночь настала, Клим царевич в сад, и там залег густую траву под яблоней, и полчаса в ней пролежал, да и заснул так крепко, что полдень был, когда глаза продрав, Он поднялся, повесь зевая рост. И, возвратясь к царю Демьяну, он сказал, что вот ту ночь, что вор в ту ночь не приходил. Другая ночь настала. Петр-царевич... Петр-царевич сел сторожить под яблоней вора. Он целый час крепился. В темноту во все глаза глядел. Но в темноте все было пусто. Наконец он, не одолев дремоты, валился в траву и захрипел на целый сад. Давно был день, когда проснулся он. Пришел к царю. Ему донес он так же. Как Клим-Царевич, что и в ту ночь крач царских яблок вор не приходил. На третью ночь отправился Иван-Царевич в сад, по очереди вора стеречь. Под яблони он притаился, сидел не шевелясь, глядел прилежно и не дремал. И вот, когда настала глухая ночь, сад весь блеснуло, как будто молнией. И что же видит Иван-Царевич? От востока быстро летит жар птица, огненной звездой блестя, и в день превращая ночь». Прижавшись к яблоне, Иван-царевич сидит, не движется, не дышит, ждет, что будет. Сев на яблоню, царица за дело принялась и нарвалась десяток яблок. Тут Иван-царевич, тихонько поднявшись из травы, схватил за хвост воровку. Уронив на землю яблоки, она рванулась всей силою и вырвала из рук царевича свой хвост и улетела. Однако у него в руках одно перо осталось. И такой был блеск от этого пера, что целый сад казался огненным. Царю Демьяну пришедший. Иван-царевич предложил, что вор нашелся, и что этот вор был не человек, а птица. В знак же, что правду он сказал, Иван-царевич почтительно царю Демьяну поднял перо, которое он из хвоста у вора вырвал. С радостью отец его расцеловал, с тех пор не стали красть золотых яблок, и царь Демьян развеселился, пополнил и начал по-прежнему есть, пить и спать. Но в нем желание сильное зажглось — добыть воровку яблок, чудную жар-птицу» призвав к себе двух старших сыновей. — Друзья мои, — сказал он, — Клим-царевич и Петр-царевич, вам уже давно пора людей увидеть и себя им показать. С моим благословением и с помощью Господней приезжайте на под и наживите честь себе и славу. Неж, царю, достаньте жар-птицу. Кто из вас ее достанет, тому при жизни я отдам полцарства. А после смерти все ему оставлю в наследство. Вклонясь царю, немедля царевичи отправились в дорогу. Много времени спустя пришел к царю Иван Царевич и сказал «Родитель мой, великий государь Демьян Данилович, позволь мне ехать за братьями, и мне пора людей увидеть и себя им показать. И честь себе нажить, и честь себе нажить от них, и славу. Да и тебе, царю, я угодить желал бы, для тебя достав жар птицу. Родительское мне благословление дай, и позволь пуститься в путь мой с Богом». На это царь сказал «Иван Царевич, еще ты молод, погоди». Твоя пора придет. Теперь же ты меня не покидай, я стар. Уж мне недолго на свете жить. А если я один умру, то на кого покину свой народ и царство? Но Иван-Царевич был так упрям и нехотя его благословил. И в путь отправился Иван-Царевич. ехал, ехал и приехал к мосту, где разделялась дорога натри Он на распутье том увидел столб. А на столбе такую надпись. «Кто пойдет прямо, будет всю дорогу и голоден». И холоден. Кто вправо пойдет, будет жив, да конь его умрет. А влево кто пойдет, сам умрет, да конь его жив будет. Вправо, подумавши, поворотить решился Иван-Царевич. Он недолго ехал. Вдруг выбежал из леса серый волк и кинулся свирепо на коня. Не успел Иван-Царевич взяться за меч, как был уж конь заведен. И серый волк пропал. Иван-Царевич, повесив голову, пошел тихонько, пешком, но шел недолго. Перед ним по прежнему явился серый волк и человеческим голосом сказал мне жаль иван царевич мой сердечный что только я доброго коня заел но ты ведь сам конечно видел что за службу написано тому так следовало быть однако ж ты свою печаль забудь и на меня садись тебе я веру и правду и служить отныне буду ну скажи же куда теперь ты едешь и зачем и серый иван царевич волку все рассказал а серый волк ему ответствовал «Где отыскать жар-птицу? Я знаю. Ну, садись на меня, Иван-Царевич, и поедем с Богом!» И серый волк быстрее всякой птицы помчался с седоком. И с ним он в полночь у каменной стены остановился. «Приехали, Иван-Царевич!» Волк сказал. «Ну, слушай, в клетке золотой, за эту ограду, и висит жар-птица. Ты ее из клетки достань тихонько. Клетки же отнюдь не трогай, уводешь беду». Иван-Царевич перелез через ограду. За ней в саду увидел он жар-птицу в богатой клетке золотой, и сад был освещен, как будто солнцем. Вынулся из клетки золотой в он подумал, в чем же мне ее вести и, позабыв, что серый волк ему советовал, взял клетку, но отовсюду проведены к ней были струны. Громкий раздался звон, и сторожа проснулись, и в сад сбежались, и в саду Ивана-царевича схватили, и к царю представили, а царь, он назывался Далматом, так сказал. «Откуда ты? Кто ты? Я Иван-царевич?» Мой отец Демьян Данилович владеет великим, сильным государством. Ваша жарптица по ночам летать в наш сад повадилась, чтобы золотые красть там яблоки. За ней меня послал родитель мой, великий государь Демьян Данилович. на этот царь Далмат сказал, «Царевич ты или нет, того не знаю я, но если правду сказал ты, то не царским ремеслом ты промышляешь. Мог бы прямо мне сказать, отдай мне, царь Далмат, жарптицу, и я тебе ее в руки бы отдал, в уважении того, что царь Демьян Данилович» столь знаменитой своей премудростью. Тебе, Отец, ну слушай, я тебе мою жарптицу охотно уступлю, когда ты сам достанешь мне коня золотогрива. Когда ты сам достанешь мне коня золотогрива. Принадлежит могучему царю Афрону он. За три девять земель ты в тридесятые отправься в царство, и у могучего царя Афона не выброси коня золотогрива, или хитростью какой его достань. Когда ж ко мне с конем не возвратишься, то по всему расславлю свету я, что ты не царский сын, а вор, и будет тогда тебя великий срам и стыд Повесив голову, Иван-Царевич пошел туда, где был им Серый Волк оставлен. Серый Волк ему сказал, «Напрасно же меня, Иван-Царевич, ты не послушался, не посоветишь ничем. Будь впредь умней, поедем в тридевять земель к царю Афрону». И Серый Волк быстрее всякой птицы помчался с седаком и к ночи в царство царя Афона прибыли они. И у дверей конюшни царской там, и у дверей конюшни царской там остановились. «Ну, Иван-Царевич, послушай», — Серый Волк сказал, «Войди в конюшню». Конюха спят крепко. Ты легко из стойла выведешь коня с Только не бери его уздечки. Снова попадешь в беду. В конюшенную царскую Иван-Царевич вошел. И вывез он коня из стойла. Но на беду, взглянувши на уздечку, перестился ею так, что позабыл совсем о том, что Серый Волк сказал и снял с гвоздя уздечку. ну и к ней приведены отовсюду были струны. Все зазвенело. Конюха вскочили. И был с конем Иван-Царевич пойман. И привезли его к царю Афону. А царь Афрон спросил сурово, «Кто ты?» Ему Иван Царевич тоже в ответ сказал, что и царю долмату мату. Царь Афрон ответствовал, «Хороший ты, царевич! Так ли должно поступать царевичем? И царское ли дело шататься по ночам и воровать коней? С тебя я буйную бы смог снять голову, но молодость твою мне жалко погубить. Да и коня, плотогрива, дать я соглашусь, лишь поезжай за тридевять земель, ты в тридесятое царство. Ты привези оттуда мне царевну, прекрасную Елену, дочь царя могучего Касима. Если же мне не привезешь, то я везде расславлю, что ты в ночной бродяга, плут и вор. Опять, повесив голову, пошел туда Иван-царевич, где его ждал Серый Волк. И Серый Волк сказал, «Ой ты, Иван-царевич, если б я тебя не любил, здесь бы моего и духа не было. Ну, полный охоть, садись на меня, поедем с Богом за три-девять земель к царству Касиму. Теперь мое, а не твое уже дело». И Серый Волк опять скакать с Иваном-царевичем пустился вот они проехали уже три девять земель а вот они уже в три царстве и серый волк садив себя ивана царевича сказал недалеко отсюда царский сад туда один пойду я ты же меня дождись под этим зеленым дубом серый волк пошел и перелез через ограду сада и закопался в куст и там лежал не шевелясь прекрасная елена касимовна с ней девицы и мамушки и нянюшки пошла прогуливаться в сад а серый волк того и ждал приметив что царевна А серый волк того и ждал. Приметив, что царевна от прочих отделяется, шла одна. Он выскочил из-под куста, схватил царевну, на спину ее свою закинул и, дай бог, ноги. Страшный крик поднялся, и красные девицы, и мамушки, и нянюшки, и весь сбежалый двор, все министры, коммергеры и генералы. Царь велел собрать охотников и всех спустить собак, борзых и гончих. Все напрасно. Уж серый волк с царевной и с Иваном Царевичем был далеко, и след давно простыл. Царевна лежала без всякого движения Ивана-Царевича в руках. Так серый волк ее сердечную перепугал. Вот понемногу начала она входить в себя, пошевелилась, глазки прекрасно открыла, и, совсем очнувшись, подняла их на Ивана-Царевича и покраснела вся. Как роза алая, и с ней Иван-Царевич покраснел, и в этот миг она и он друг друга полюбили. Так сильно, что ни в сказке рассказывать, ни описать пером такого невозможно. И впал в глубокая печаль иван царевич Крепко, крепко не хотелось царевную Елену ему расстаться и ее отдать царю Афону. Да и ей самой то было страшнее смерти. Серый волк, заменив их горе, так сказал. Иван-царевич, изволишь ты кручиниться напрасно, я помогу твоей кручине. Это не служба, службишка. Прямая служба ждет впереди. И вот они уже в царстве царя Афрона. Серый волк сказал. Иван-царевич, здесь должны умненько поступить. Я превращусь в царевну, а ты со мной явишься к царю Афрону. Меня ему отдай, и, получив конец латогрива, поезжай вперед с Еленой Красимовной. Меня вы дождетесь в скрытом месте, ждать же вам не будет скучно. Тут, ударяясь озим, стал серый волк царевну Еленой Красимовной. Иван-царевич, сдав его с рук на руки царю Афрону, и, получив конец латогрива, на том коне стрелой пустился в лес, где настоящая его ждала царевна. Во дворе же царя Афрона тем временем готовилась свадьба, и в тот же день с небесной царь к венцу пошел. Когда же все их перевенчали, молодой был должен молодую поцеловать, К губами царь Афрон шершавую столкнулся волчьей мордой. И эта морда за укусила царя, и не жену перед собой красавицу, а волка царь Афрон увидел. Серый волк недолго стал тут церемониться. Он сбил хвостом царя Афрона с ног и прянул в двери. Все принялись кричать «Держи, держи, лови, лови!» «Куда ты?» Ушивая на царевича с царевную Еленою, давно догнал проворный серый волк. И уж, сошед с коня Золотогрива, Иван-Царевич пересел на волка. И уж вперед они опять, как в вихре летели. Вот приехали и в царство Далматова они. И серый волк сказал, в конец Лотогрива я превращусь, а ты, Иван-Царевич, меня отдав царю и взяв жар-птицу, по-прежнему с царевной Еленой, ступай вперед, я скоро догоню вас. Так все и сделалось, как волк устроил. Немедленно велел Золотогрева царя седлать, и выехал на нем он с свитую придворной на охоту. И впереди у всех он поскакал за зайцем. Все придворные кричали, как молодецкий скачет царь Далмат. Но вдруг из-под него, на всем скаку, еркнул шершавый волк. И царь Далмат, перекувырнувшись с его спины, в вмиг очутился головой вниз, ногами вверх, и по плеча, ушедший в распаханную землю, упирался в ней руками и напрасно силился освободить. В воздухе болтал ногами. «Вся к нему тут свито скакать пустилась!» Освободили царя. Потом все принялись громко кричать. «Лови! Лови! Трави! Трави!» и только некого травить. На волке уже по-прежнему сидел Иван-царевич. Наконец, золотогриве. Царевна, а под ней, а под ней золотогрив гордился и плясал, не торопясь. Большой дорогой они шашком тихонько ехали. Мало ли, долго ли их длится дорога. Наконец, они доехали до места, где Иван-царевич с серым волком в первый раз был встречен. И еще лежали там его коня, белеющие кости. И серый волк, вздохнув, сказал Ивану-Царевичу. «Теперь, Иван-Царевич, пришла пора друг друга нам покинуть. Я верую и правду, и до тебе служил, и ласкаю и твоею доволен, и, покуда жив, тебя не позабуду. Здесь же на прощании хочу тебе совет полезный дать. Будь осторожен, злые люди, и братьям родным не верь. Молю усердно Бога, чтоб ты домой доехал без беседы, и чтоб меня обрадовали приятным известием о тебе». «Прости, Иван, царевич!» С этим словом волк исчез. Погоревав о нем, Иван-царевич с царевной Еленой на седле, жар птицей в клетке за плечами, далее поехал на конец золотогриве. Ехал он дня три-четыре. И вот, подъехавши к границе государства, где властвовал премудрый царь Демьян Данилович, увидели богатый шатер, разбитый на лугу зеленым. И из шатра к ним вышли. «Кто же? Клим и Петр-царевичи!» иван царевич был встречю такой несказанно обрадован а братьям в сердце зависть змеей вползла когда они жар птицу с царевной еленой у ивана царевича увидели в руках была им мысль не была им мысль не сносно показаться без ничего к отцу тогда как брат меньшой воротся к нему с жартицей с прекрасной невестой и с конем с золотогривом и еще получит полцарства при приезде а когда отец умрет и все возьмет наследство и вот они замыслили злодейство Вид дружески принявший. Пригласили они в шатер свой отдохнуть Ивана. Пригласили они в шатер свой отдохнуть Ивана Царевича с царевной Еленой Прекрасную. из подозрения оба вошли в шатер. Иван Царевич, долгой дорогой утомленный, лег и скоро заснул глубоким сном. Того и ждали, злодеи и братья. Мигом острый меч они бонзили ему в грудь. И в поле его оставили. И, взяв царевну, жарптицу и конец латогрива, как добрые, отправились в путь. А между тем... Недвижим, бездыханен, облитый кровью на поле широком лежал Иван Царевич. Так прошел весь день, уже склоняться начинало на запад солнце. Поле было пусто, и уж над мертвым с черным вороненком носился, каркая и распустивший широко крылья, хищный ворон. Вдруг, откуда ни возьмись, явился серый волк. Он, пиду великую почуев на помощь подоспел. Еще б минута, и было поздно. Угадав, какой был умысел у ворона, Он дал ему на мертвое спуститься тело, и только тот спустился, разом цап его за хвост. Закаркал старый ворон. — Пусти меня на волю, серый волк! — кричал он. — Не пущу! — тот отвечал. — Пока не принесет твой вороненок живой и мертвой мне воды. И ворон велел лететь скорее к вороненку, за мертвую и за живой водою. Сын полетел, а серый волк — отца порядком скомков. С ним весьма учтиво стал разговаривать, и старый ворон Довольно мог ему порассказать о том, что он видал свой долгий век меж птиц и межлюдей, и слушал его с большим вниманием, серый волк, и мудрости его необычайно дивился, но, однако, все за хвост его держал, иногда, чтобы он не забывался, мял его легонько в когтистых лапах. Солнце село, ночь настала и прошла, и занялась заря, когда с живой водой и мертвой, в двух пузырьках проворный вороненок явился. Серый волк взял пузырьки и ворона отца пустил на волю. Потом он с пузырьками подошел к лежащему недвижно Ивану-Царевичу. Сперва его он мертвой водой спрыснул, окостенелось пропала в мертвых челнах, заиграл румянец на щеках. Его он спрыснул живой водой, и он открыл глаза, пошевелился, потянулся, встал и замолчал. «Как же долго проспал я!» «И вечно бы тебе здесь спать, Иван-Царевич!» Серый волк сказал. «Когда б не я! Теперь тебе прямую службу я служил, но эта служба, знай, последняя, отныне о себе заботиться сам!» А от меня приви советы и поступи, как я тебе скажу. Твоих злодеев-братьев нет уже более на свете. Им могущий чародей Кощей Бессмертный голову обоим свернул. И этот чародей навел на ваше царство сон. И твой родитель, и подданные, все его теперь непробудимо спят. Твою же царевну, жар птицей и конем золотогривом, похитил вор Кощей. Все трое заключены в его волшебном замке. Но ты, Иван-Царевич, за свою невесту, но ты, Иван-Царевич, за свою невесту ничего не бойся. Злой Кощей над ней власти никакой иметь не может. Сильный талисман есть у царевны. Выйтишь ей из замка нельзя. Ее избавит только смерть Кощеева. А как пойти на эту смерть? И я того не ведаю. Об этом Баба Яга одна сказать лишь может. Ты, Иван Царевич, должен эту Бабу Ягу найти. Она в дремучем темном лесе, в седом, глухом бару, живет в избушке на курьих ножках. В тот лес еще никто следа не пролагал. В него ни один дикий зверь не входил, ни птица не влетала. Разъезжает Баба-Яга по целой поднебесной вступе. Пестом железным погоняет, след метлой заметает. От нее одной узнаешь ты, Иван-Царевич, как смерть у тебя достать. А я тебе скажу, где ты найдешь коня, который привезет тебя прямой дорогой в лес дремучий к Бабе-Яге. Ступай отсюда на восток. Придешь на луг зеленый, посреди его растут три дуба. Между дубами в земле чугунная закрыта дверь с кольцом. Зато кольцо ты подыми ту дверь и вниз по лестнице сойди. Там за двенадцатью дверями заперт конь богатырский. Сам из подземелья к тебе не выбежит. Того коня возьми и с Богом поезжай. С дороги он не собьется. Ну, теперь прости, Иван-Царевич. Если Бог велит с тобой нам свидится то это будет не иначе, как у тебя на свадьбе. И серый волк помчался к лесу. Вслед за ним смотрел Иван-Царевич с грустью. Волк, к лесу подбежавший, обернулся и в последний раз махнул издалека хвостом и скрылся. А Иван-Царевич, оборотившись на восток лицом, Идет он день, идет другой. На третий он приходит к лугу, зеленому. На том лугу три дуба растут. Меж трех дубов находит он чугунную с кольцом железную дверь. Он поднимает дверь. Под той дверью крутая лестница. По ней он вниз спускается. И перед ним внизу крутая дверь, чугунная ж И крепко она замком висячим заперта. И вдруг он слышит, конь заржал. И ржа так было сильно, что с петлей сорвалась дверь назем рухнул с ужасным стуком. И видит он, что вместе с ней упало еще одиннадцать дверей чугунных. За этими чугунными дверями давным-давно конь богатырский заперт был колдуном. Иван-царевич свистнул, почуя судака, но молодецкий свист богатырский, но молодецкий свист богатырский конь из стойла прянул и прибежал, легок, могуч, красив, глаза как звезды, пламенные ноздри, как туча грива, словом, конь не конь, а чудо. Чтобы узнать, каков он силой, Иван-царевич по спине его провел рукой под рукой могучий конь захрапел и сильно пошатнулся, но устоял, как будто втиснув в землю. И к человечьим голосам Ивану-Царевичу сказал он. — Добрый Витязь, Иван-Царевич! Мне такой, как ты, седлок и надобен. Готов тебе я верою и правду, служить. Садись на меня, и с Богом в путь наш отправимся. На свете все дороги я знаю, только прикажи, куда тебя вести туда и привезу. Иван-Царевич в двух словах коню все объяснил и, севши на него, прикрикнул. И взвился могучий конь, от радости заржавший на дыбы, бьет по крутым бедрам его седлок, и конь бежит, под ним земля дрожит, несется ниже облаков ходячих и прядает через широкий дол и застилает узкий дол хворостом, и грудью все заграды пробивает, летя стрелой и легкими ногами былиночки к земле не пригибая, пылиночки с земли не подымая. Но, так отскакав день целый, наконец конь утомился, пот с него бежал ручьями, весь был окружён как дымом горячим шаром он. Иван-Царевич, чтобы дать ему вздохнуть, поехал шагом. Уж было под вечер. широким полем Иван-Царевич ехал и прекрасным закатом солнца любовался. Вдруг он слышит дикий крик. Глядит. И что же? Два лешие дерутся на дороге. Кусаются, брыкаются, друг друга рогами тычут. Иван-Царевич, подъехавши, спросил. «За что у вас, ребята, дело стало?» «Вот за что!» Сказал один. «Три клада нам достались!» Драчун-дубинка, скатерть-самобранка, да шапка-невидимка. Нас же двое. Как поровну нам разделиться? Мы заспорили, и вышла драка. Ты, разумный человек, подай нам совет, как поступить. А вот как? Им Иван-царевич ответил. Пущу стрелу, а вы за ней бегите. С места ж, где она на землю упадет, обратно пуститесь в запуске ко мне. Кто первый здесь будет, тот возьмет себе на выбор два клада, а другому взять один. Согласны ли вы? Согласны закричали рогатые и стали рядом. Лук тугой свой натянув, пустил стрелу Иван-Царевич. Лешие за ней помчались в пуче глаза, оставив на месте скатерть, шапку и дубинку. Тогда Иван-Царевич взял подмышку и скатерть, и дубинку. На себя надел спокойно шапку-невидимку, стал невидимым и сам, и конь. И далее поехал, глупым лешием оставив на произвол начать ли снова драку или помириться. Боготырский конь Поспел еще до захождения солнца в дремучий лес, где обитала баба-яга. И въехав в лес, Иван-царевич удивился древности его огромных дубов и сосен, тускло освещенных зарей вечернюю. И все в нем тихо, деревья все так же сонные стоят, ни колыхнет целист, не шелыхнется былинка, нет живого ничего в безмолвной глубине лесной, ни птицы между ветвей, ни в травке червяка. Лишь слышался в молчании повсеместном гремучий топот конский. Наконец Иван-царевич выехал к избушке на курьих ножках. Он сказал, «Избушка, избушка! Крессу стань задом, ко мне стань передом!» И перед ним избушка перевернулась, и он в нее вошел. «В дверях остановись! Перекрестился на все четыре стороны, потом, как должно, поклонился, и глазами избушку, все оглянувши, увидел, что на полуге лежала баба-яга, уперши ноги в потолок и в угол голову. Услышав стук в дверях, она сказала, «Фу! Фу! Фу!» как, Какое диво! Русского здесь духу до сих пор не неслыхано слыхом невиданно видом, а нынче русский дух уже в очах свершился. Зачем пожаловал сюда, Иван-Царевич? Неволею ильволею. До ныне здесь ни дубравный зверь не проходил, ни птица легкая не пролетала, ни богатырь лихой не проезжал. Тебя как бог сюда занес, Иван-Царевич? Ах, безмозглая ты ведьма, сказал Иван-Царевич в обьеге. Сначала накорми, напой меня ты, молодца. До постели, постели мне, да выспаться мне дай. «Потом расспрашивай!» И тотчас баба Яга поднялась на ноги. Ивана Царевича как следует обмыла и выпарила в бане. Накормила и напоила, да и тот час спать в постель уложила. Так примолвив. «Спи, добрый Витязь, утром мудренее, чем вечер. Здесь теперь спокойно можешь отдохнуть, ну жду душу свою расскажешь мне завтра. Я, как знаю, помогу». Иван Царевич, Богу помолясь, в постель улег и скоро сном глубоким заснул и проспал до полудня. Вставший, умывшись, одевшийся. Он бабе Яге подробно рассказал, зачем приехал к ней в дремучий лес. И баба Яга ему ответила так. «Ах, добрый молодец, Иван-Царевич, затеял ты нешуточное дело. Но не кручайся, все уладим с Богом. Я научу, как смерть тебя Кащея бессмертного достать. Изволь меня послушать. На море, на океане, на острове великом Набуяне есть старый дуб. Под этим старым дубом зарыт сундук, окованный железом. В этом сундуке лежит пушистый заяц. В этом зайце утка серая сидит» а в утке то яйцо. Яйце же смерть Кощеева. Ты то яйцо возьми, и когда в его придешь в замок, ты увидишь, что змея двенадцатиголовый вход в этот замок стережет. Ты с этим зверем не думай драться. У тебя на то дубинка есть, она его уймет, а ты, надевший шапку-невидимку, иди прямой дорогой к Кощееве-Смертному. В минуту он и сдохнет, как скоро ты при нем яйцо раздавишь. Смотри, лишь не забудь, когда назад пойдешь, взять и гусли-самогуды». Лишь их игрой только твой родитель, Демьян Демьянович, и все его заснувшее вместе с ним государство, пробуждены быть могут. Ну, теперь прости, Иван-Царевич, Бог с тобою. Твой добрый конь найдет дорогу сам. Когда ж свершишь опасный подвиг свой, то и меня, старуху, помяни. Не лихом, а добром. Иван-Царевич, простившись с бабой-ягой, сел на доброго коня, перекрестился, по повладески свистнул, конь помчался, и скоро лес дремучий за Иваном-Царевичем пропал вдали. И скоро мелькнуло впереди чертой синий, на крае неба море-океан. Вот предскакал и к морю-океану Иван-Царевич. Осмотрясь, он видит, что у моря лежит рыбачий невод, и что в том неводе морская щука трепещется. И вдруг та щука по-человечьей говорит. — Иван-Царевич, вынь из невода меня, и в море брось, тебя я пригожуся. Иван-Царевич тотчас просьбу щуки исполнил, и она, хлестнув хвостом, в знак благодарности, исчезла в море. А на море глядит Иван-Царевич. Недоумений на самом крае, где небо с ним как будто бы слилось. Он видит, длинной полосой остров Буян чернеет. Он недалек. Но кто туда повезет? Вдруг конь заговорил. О чем Иван-Царевич задумался? О том ли, как добраться нам до Буяна-Острова? Да что за трудность? Я тебе корабль. Сиди на мне. Да крепче держись. Да не робей, и духом доплывем. И в гриву конскую Иван-Царевич рукой впутался. Крутые бедра коня ногами крепко стиснул расферрепел и раскакавшись прянул с крутого берега в морскую бездну на миг и он был на миг и он и всадник в глубине пропали вдруг раздвинулась шуму морская зыбь и вынырнул могучий конь из нее с отважным седаком и начал конь копытыми грудью бить по водам и волны пробивать и вокруг него кипела волновалась и пенилась и брызгами взлетала морская зыбь и с сильными прыжками под крепкие копыта загребая кругом ревущую волну как легкий на порусах корабль попутным ветром. Вперед стремился конь, и длинный след шипящий бежал за ним змеёю. И скоро он до острова Буяна доплыл, и на берег его отлоги из моря выбежал, покрытый пеной. Не стал Иван царевич медлить. Он, коня пустив по шёлковому лугу, ходить, гулять и травку медовую щипать, пошёл поспешным шагом к дубу, который рос у берега морского, на высоте муравчатого холма. И к дубу подошед. Иван царевич... Его шатнул рукой богатырской, но крепкий дуб не пошатнулся. Он опять его шатнул. Дуб скрипнул. Он еще шатнул его, и посильнее Дуб покачнулся, а под ним коренья зашевелили землю. Тут Иван-Царевич всей силой рванул его, и с треском он повалился. Из земли коренья, со всех сторон, как змеи, поднялись И там где ими дуб впивался в землю, глубоко открылась яма. В ней Иван-Царевич кованный сундук увидел. Тотчас тут сундук из ямы он вытащил, висячий сбил замок взял за уши лежавшего там зайца и разорвал, но только лишь успел он зайца разорвать, как из него вдруг выпахнула утка. Быстро она вздвелась и полетела к морю. В нее пустил стрелу Иван-Царевич, и метко так, что пронзил ее насквозь. Сокряков кувыркалась утка, и из нее вдруг выпало яйцо. И прямо в море, и пошло, как ключ ко дну. Иван-Царевич ахнул. Вдруг, откуда не возьмись, морская щука сверкнула на воде, потом юркнула. Хлестух хвостом на дно, потом опять всплыла и к берегу с яйцом во рту тихохонько приближаясь, на песке, на песке яйцо оставила. Потом сказала. — Ты видишь сам теперь, Иван-Царевич, что я тебе в час нужный пригодилась. Сим словом щука уплыла. Иван-Царевич взял яйцо и конь могучий, с буяна острова на твердый берег, его обратно перенес. И далее конь поскакал и скоро прискакал к крутой горе, на высоте которой в замок был ее подошва обведена была стеной железной и у ворот железной той стены двенадцатиголовый змей лежал и тринадцати голов всегда шесть спали шесть не спали днем ночью по два раза для надзора и ночью по два раза для надзора сменялись а в виду ворот железных никто и в вторике остановиться не смел змей подымался и от зуб его уже не было спасения он был невредим только сам себя мог умертвить чужаешь сила сладить с ним но конь был осторожен Он подвез Ивана-Царевича к горе со стороны, противоположной воротам, в которых змей лежал, и караулил. Потихоньку Иван-Царевич в шапке-невидимке подъехал к змею. Шесть его голов во все глаза по сторонам глядели. Разинув рты, оскалив зубы, шесть других голов на вытянутых шеях лежали на земле, не шевелившись. И сном объятые храпели. Тут Иван-Царевич, подтолкнув дубинку и севшую спокойно на седло, шепнул ей «Начинай». Не стало долго дубинка думать. Тотчас спрыг седла. Но на змея кинулась. И ну его по головам и спящим, и не спящим гвоздить. Он зашипел, озлился. Начал туда-сюда бросаться. А дубинка его сильнее колотит да колотит. А дубинка его себе колотит да колотит. Лишь только одну разинет пасть, чтобы ее схватить. Ан нет. Прошу не торопиться. Уже она другому чешет морду. Все он двенадцать ртов откроет. Все он двенадцать ртов откроет, чтобы я поймать. Она по всем зубам оскаленным, как будто на показ. Она по всем зубам откаленным, как будто на показ, гуляет и все зубы чистит, взвыв и все носы наморщив. Он зажмет все рты и лапами схватить дубинку потребует. Она тогда его чистит по всем двенадцати затылкам. Змей в выступлении как удурелый, кидался, выл, кувыркался, от злости дышал огнем, грыз землю, все напрасно. Не торопясь, отчетливо, спокойно, без промахов, без промахов, над ним свою дубинка работу продолжает, его как на таку усердный цепь молотит. Змей наконец озлился так, что начал грыть самого себя, и когти в грудь себе вдруг запустив, рванул так сильно, что разобрался надвое, и с визгом на землю грянувшись, и сдох. Дубинка, работаю над мертвым, продолжать свою, как над живым хотела, но Иван-Царевич ей сказал «Довольно!» И вмиг она, как будто не бывало ни в чем повисла на седле. Иван-Царевич, у ворот коня оставив и разославший скатерть самобранку, У ног его, чтобы мог усталый конь наесться и напиться вдоволь, сам подошел, покрытый шапкой-невидимкой, с дубинкой на всякий случай, и с яйцом в Кащеев замок. Трудновато было карабкаться ему наверх горы. Вот, наконец, и добрался до замка кощеева Кащеев, Иван-Царевич. Вдруг он слышит, что в саду недалеко играют гусли-самогуды. В сад, пошедший, в самом начале он увидел, что гусли на дубу висели и играли, и что под дубом тем самым Елена Прекрасная сидела погрузившись в раздумье Шапку-невидимку снявши, он тотчас ей явился и рукой знак подал, чтобы она молчала. Ей потом он на ухо шепнул «Я смерть Кащеева принес! Ты подожди меня на этом месте! Я с ним скоро управлюсь и возвращусь! И мы немедленно уедем!» Тут Иван-Царевич, снова шапку-невидимку надев, хотел идти искать Кащея Бессмертного в его волшебном замке, но он и сам пожаловал. Приближаясь, он стал перед царевной Еленой Прекрасную и начал попрекать ей ее печаль и говорить «Иван-царевич твой к тебе уже не приедет, его уж там не воскресить. Но чем же я не женик тебе? Скажи сама, прекрасная моя дева. Полно ж упрямится, упрямство не поможет. Из рук моих оно тебя не вырвет. Уж я...» Тубинки тут шепнул Иван-царевич. «Начинай». И принялась она трепать Кощееву спину. С криком, как бешеный, коверкаться и прыгать он начал. Иван-царевич, шапки не сняв, стал приговаривать. «Прибавь, прибавь, дубинка, по делам ему, собаке, не воруй чужих невест, не докучай своей волчьей хари и глупым сватовством своим, прекрасным царевном, злого сна на царство. Крепче бей его, дубинка!» ты «Да где ты? Покажись!» — кричал Кощей. «Кто таков?» «А вот кто!» — отвечал Иван-царевич, шапку-невидимку сняв с головы своей и в то же мгновение ударил озимен яйцо. Оно разбилось в дребезги. Кощей Бессмертный перекувырнулся и околел. Иван-царевич из саду с царевной Еленой Прекрасной вышел взять не непозабывший гусли-самогуды, жар-птицу и коня-золотогрива. Когда же они с крутой горы спустились и, севши на коней, в обратный путь поехали, гора, ужасно затрещав, упала с замком. И на месте том явилось озеро, и долго черный над ним клубился дым, распространяясь по всей окрестности с великим смрадом. Тем временем Иван-Царевич, дав коням на волю их самим вести, как им захочется, весело с прекрасной невестой ехал. С катерцем обранка усердно им дорогу и служила. И был всегда готов им вкусный завтрак, обед и ужин в надлежащий час. И на мураве душистый утром, полдень под деревом густовершинным, ночью под шелковым шатром, который был всегда из двух отдельных половин составлен. И за каждой из этих трапезы играли гусли-самогуды. Ночью светила им жар птица, а дубинка стояла на часах перед шатром. Кони же, подружась, гуляли вместе, катались по паркотному лугу или траву расистую щипали, или, голову кладя поочередно друг другу на спину, спокойно спали. Так ехали они путем дорогой и, наконец, приехав в то царство, и, наконец, приехали в то царство, которым властвовал отец Ивана-царевича, премудрый царь Демьян Данилович. И царство все, от самых его границ до царского дворца, объято было сном непробудимым, и где они не проезжали, все там спало, на поле перед царьей. Стояли спящие валы. Близ них, своем бичом, взмахнутым и заснувшим, На взмахе пахарь спал. Среди большой дороги спал ездок с конем. И пыль, поднявшись сонное Недвижимым клубом стояла. В воздухе был смертный сон. И в ветвях сонные молчали птицы. В селеньях, в городах все было тихо, Как будто в гробе. Люди по домам, на улицам Гуляя, сидя, стоя. И с ними все. Собаки, кошки, куры. В конюшнях лошади, в и мухи на стенах, и дым в трубах, все спало. Так в отцовскую столицу Иван-Царевич напоследок прибыл с царевной Еленой Прекрасной, и на широкий взъехав царский двор, они на нем лежащие два трупа увидели, то были Клим и Петр, царевичи, убитые Кощеем. Иван-Царевич мимо караула, стоявшего в параде сонным строем, прошед по лестнице, повел невесту в покои царские. Был во дворце, по случаю прибытия двух старших царских сыновей, богатый пир в тот самый час, когда убил обоих царевич и сон на весь город навел Кощей. Весь пир в одно мгновение тогда заснул. Кто как сидел, кто как ходил, кто как плясал. И в этом сне еще и всех нашел Иван-Царевич. Димьян Данилович спал стоя. Подле царя храпел министр его двора с открытым ртом, с неконченным во рту докладом. И придворные чины, все вытянувшись, сонные стояли перед царем, уставившим на него свои глаза, потухшие от сна с подобострастием на сонных лицах, заснувшей улыбкой на губах. Иван-царевич подошел с царевной Еленой Прекрасной к царю, сказал «Играйте, гусли-самогуды!» И заиграли гусли-самогуды. Вдруг все очнулось, все заговорило, запрыгало и заплясало, словно ни на минуту не был прерван пир. И царь Демьян Данилович, увидев, что перед ним, с царевной Еленой Прекрасной, стоит Иван-царевич, его любимый сын, едва совсем не обезумел, он смеялся, плакал, глядел на сына глаз не отводя, и целовал его, и миловал. И напоследок так развеселился, в руки в боки и пошел плясать с царевной Еленой Прекрасной. Потом он приказал стрелять из пушек, звонить к колокола и верючам в возвестить, что возвратился Иван Царевич, что ему полцарства теперь уже отступает царь Демьян Данилович, что он наименован наследником, что завтра брак его с царевной Еленой свершится в придворной церкви, и что царь Демьян Данилович весь свой народ зовет на свадьбу к сыну, Всех военных, статских, министров, генералов, всех дворян богатых, всех дворян мелкопоместных, купцов, мещан, простых людей и даже всех нищих. И на следующий день невесту с женихом повел Демьян Данилович к венцу. Когда же их перевенчали, тотчас поздравление им принесли все знатные чины обоих полов. А народ на площади дворцовой порой кипел, как море. Когда же вышел с молодыми царь к нему на золотой балкон от крика «Да здравствует наш государь!» Тимьян Данилович, с наследником Иваном Царевичем и с дочерью царевной Еленой Прекрасную. Все здания столицы дрогнули, и от взлетевших на воздух шапок божий день затмился. Вот на обед все званные царем сошлись гости. Вся его столица. В домах остались одни больные до да старики, кошки и собаки. Тут свое проворство скатерцем Авранко явила Вдруг она на весь город раскинулась. Сама собой площадь уставилась столами, и столы по улицам в два ряда протянулись. На всех столах Сервиз был золотой, и не стекло, хрусталь. А под столами шелковые ковры были посюда разосланы, и всем гостям служили гейдуки в золотых ливреях. Был обед такой, какого никогда никто не слыхивал. Уха, как жидкий янтарь, сверкавшая в больших кастрюлях. Огромно жирная, длинной всажень, из Волги стерляди на золотых узорных блюдах. Кулебяка с сладкой начинкою, с груздями гуси, каша со сметаной, блины с икрой свежей крупной, как жемчуг, и пироги подовые потопленные в масле, а для питья шипучий квас в хрустальных кувшинах, мартовское пиво, мед душистый вино из всех земель, шампанское, венгерское, Мадера, иренское и всякие наливки. Короче, мол, ведь скатерть-самобранка так отличилась, что было чудо. Но и дубинка не лежала праздно, вся гвардия была за царский стол приглашена, вся даже городская полиция. Дубинка молодецки за всех одна служила, во дворце держала караул, Она же ходила по улицам, чтобы наблюдать везде порядок. Кто ей пьяный того она толкала в спину прямо на съезжую, кого в пустом, где доме за кражу ловила. Тот был так отшлепан, что от дворца навеки отрекался и вступал в путь добродетели. Дубинка словом, неимоверной во время пиры царю, гостям и городу всему, услуги оказала. Между тем, все во дворе кипело. кости ели и пили так, что с их румяных лиц катился пот, Тут гусли-самогуды явили все усердие свое. При них не нужен был оркестр, и гости. Уж музыки наслышались такой, какая никогда и во сне не грезилась. Но вот, когда заполнив вином за здравный кубок, царь Демьян Данилович хотел провозгласить сам многолетие новобрачным. Громко на площади раздался трубный звук. Все изумились, все торопели Царь с молодыми сам идет к окну. И что же их является очам? Карета в восемь лошадей. Трубач с трубой впереди. крыльцу дворца сквозь улицу толпы народной скачет. И та карета золотая. Козлы с подушкой и бархатным покрыты. Козлы с подушкой и бархатным покрыты налетом. На сзади шесть гайдуков. Шесть скороходов по бокам. Ливреи. На них из серого сукна. По швам. бросоны На каретных дверцах герб. В червленом поле. Волчий хвост. Под графской короной. В карету заглянув, Иван Царевич закричал. Да это ж мой благодетель. Серый волк. Его встречать бегом он побежал. И точно, сидел в карете серый волк. Иван-царевич, подскочив к карете, дверцы сам отворил, подножку сам откинул и гостя высадил. Потом он, с ним поцеловавшись, взял его за лапу, ввел во дворец и сам его царю представил. Серый волк, отдав поклон царю, осанисто на задних лапах всех обошел гостей, мужчин и дам, и всем, как следует, по комплименту принятому сказал. Он был одет отлично. Красная на голове ермолка с кисточкой — Под морду лентой подвязанная, шелковый платок, на шее куртка с золотым шитьем, перчатки лайковые с бахромою, перепоясанные тонкой шалью. Из золотого атласа шаровары, сафьяновые на задних лапах туфли, и на хвосте серебряная сетка с жемчужной кистью. Так был серый волк одет. и всех своим унасвобождением очаровал. Не только что простые, варяне мелких чинов и средних, но и чины придворные, стацдамы и фрейлины. Все были от него, как без ума. И гости за столом, с собой рядом посадив, Демьян Данилович с ним кубком в кубок стукнул. Его сгласил здоровье новобрачным. И пушечный и грянул залп. Пир царский народный продолжался до темной ночи. И когда настала ночная тьма, жар-птицу на балконе в ее богатой клетке золотой поставили. И весь дворец, и площадь, и улицы, кипевшие народом, яснее дня жар-птица осветила. И до утра столица пировала. Был ночевать оставлен серый волк. Когда же на другое утро он, собравшись в путь, прощаться стал с Иваном Царевичем, его Иван Царевич стал уговаривать, что он у них остался на житье, и уверял, что всякую получит почесть он, что во дворце дадут ему квартиру, что будет он по чину в первом классе, что разом все получат ордена и прочее. Подумав, Серый Волк, знак своего согласия Ивану Царевичу, дал лапу. Иван Царевич так был тронут тем, что лапу поцеловал. И во дворце стал жить да поживать по-царски Серый Волк. Вот, наконец, по долгом, мирном, славном владычестве премудрый царь Демьян Данилович скончался. На престол зашел Иван Демьянович. Своей царицей он до самых поздних лет достигнул. И Господь благословил их многими детьми. А серый волк душою в душу жил с царем Иваном Демьяновичем. нянчился с его детьми. Сам, как дитя, резвился с ними. Меньшим рассказывал нередко сказки. О старших выучил читать, писать и арифметики. И им давал полезные для сердца наставления. Вот напоследок царство в Премудро, и царь Иван Демьянович скончался. За ним последовал и могилу, но в его нашлись в бумагах подробные записи обо всем, что на своем веку в лесу и в свете заметил он, и мы из таких записок составили правдивый наш рассказ.